тогда софи стала остерегаться и научилась уходить и возвращаться в подходящее время. Сзади до нее доносился беспрестанный шелест и шорох, словно комнату заполонили птицы. Это шумело в ушах от усталости. И все же, если повернуться, увидишь белые крылья. Мысленно она видела золотоглазых голубей, целую стаю голубей. Они сидели повсюду — на изголовье кровати, на подоконнике — и охарашивались. У них были розовые лапки, такие хрупкие, такие голые, такие шершавые. Одни, важно, расхаживали, другие обнимали узкую опору, лапки сжимались и расправляли коготки. Скоро среди шороха и шелеста она расслышала тихое воркование. Если сейчас повернуться, увидит ли она белые крылья? Ей было неведомо. Воображение это — Или она почувствовала присутствие птиц и наделила их зримой оболочкой, или, быть может, в комнате на самом деле были голуби. Ей стало ясно, что, как ни стараясь, она не умеет заменить голубей попугаями, устрицами или, например, розами. Голуби не зависели от ее воображения. Они ворковали друг с другом на разные голоса. Одни звучали успокаивающе, другие раздраженно, третьи надменно, четвертые умиротворенно. Всматриваясь себе в глаза, она спросила, но спросила не себя, «Ты здесь?» Она все время задавала ему этот вопрос, и часто ей казалось, что молодой человек рвется к ней. Она ощущала за спиной его незримое присутствие, как теперь чувствовала голубей, как чувствовала других пришельцев, которые иногда вползали, просачивались, входили в ее спальню. Ей казалось, он жаждет прорваться в этот мир, жаждет установить с людьми контакт. С тех пор, как она сделала с медиумом, она стала употреблять профессиональные выражения. Не испытывая она перед ним такого сильного страха, он уже давно сумел бы прорваться к ней. Она чувствовала, что он где-то очень далеко, что ему холодно, что он заблудился в чужом мире и одинок. Но, с другой стороны, почему... Этот беспорочный юноша должен страдать от холода. Как мог он заблудиться? Скорее всего, он умеет спускаться с небес, о которых столько рассказывает всезнающий мистер Хок. Ей хотелось помочь ему, открыть перед ним врата в мир людей, но он не появлялся. Вот и сейчас вместо него только холодный поток воздуха, только пустота, отделяющая ее от теплых птиц безмятежно занятых чем-то, и она снова позвала. «Ты здесь?» Ей показалось, что ей ответили утвердительно. Она и в детстве умела вызывать духов. Вызывала персонажей сказок и легенд. Несчастного слепого принца, возлюбленного Рапунцелли, библейско-убиенного Авеля. Вызывала мальчика по имени Микки, который оставался ей самым близким другом, пока она не познакомилась с миссис Папагай. Рапунцель — героиня одноименной сказки братьев Гримм. Старая колдунья мачеха Рапунцели наслала на ее возлюбленного проклятие, и, упав в терновник, он выколол себе глаза. В конце сказки Рапунцель возвратила юноше зрение, оросев его глазницы слезами. Микки являлся ей в разных обличьях Временами она просто ощущала рядом его присутствие, иногда она наделяла его телом темнокожего цыганенка, иногда он приходил в облике кого-нибудь из знакомых, которого на каждый божий день встречал на улице. Он усаживался на краешек туалетного столика и барабанил по нему ногами.